Альбина Нури мертвая вода. Не следует думать, что человек является древнейшим или последним властителем Земли или что известная нам форма жизни существует в одиночку. Старейшины были, старейшины есть и старейшины будут. Они ходят среди нас. Они рассказывают, оставаясь незамеченными в пустынных местностях, где произносятся слова и исполняются обряды во время их сезонов. Говард Филлипс Лавкрафт. Ужас Данвича. Часть первая. Больше всего человека пугает неизвестность. Незнание включает воображение. Бернар Вербер. Мы – боги. Глава первая. «Стой! Тормози!» – закричала Полина и нервно прикусила кулак, как будто хотела затолкать свой вопль обратно. Женя тоже хрипло выкрикнул что-то бессвязное и резко затормозил, вывернув руль влево. Полину бросила вперед с такой силой, что ремень безопасности врезался в грудь. Стало больно дышать, но она едва заметила это. Краем сознания, почти не понимая того, что видит, Полина осознала, что «Тойоту» повело в сторону и протащила пару метров до полной остановки. После она с ужасом думала, если бы по встречной полосе ехали машины, случилось бы самое страшное. Но дорога в обе стороны была пуста, машина остановилась и все разом смолкла. Виск шин, их с мужем испуганные крики, рев двигателя. Как будто дирижер взмахнул палочкой, и оркестр послушно опустил инструменты. В наступившем безмолвии было что-то жуткое. И неестественная тишина могла означать только одно. Они не успели, и мальчик... «Мальчик!» — выдохнула Полина. «Женя! Он! Мы его!» Она не договорила. Они оба начали выбираться из машины. Ладони у Полины взмокли, она чувствовала, что ее трясет от страха. В висках стучала, голова кружилась. «Нет, нет, это невозможно. Ладно, если бы за рулем оказалась она сама, новичок. Но Женя – водитель опытный и крайне аккуратный. Он никогда никого не подрезал, не гонял на предельной скорости, пропускал пешеходов. Женя не мог сбить человека, только не он. Не просто человека, ребенка». «Мы сбили ребенка. Женя ведь врач. Как он переживет, если... Нет, пожалуйста, нет. Пусть мальчик будет жив!» Мысли кружили и кружили в голове, наталкиваясь друг на друга, пока она выходила из машины и подбегала к лежащему на асфальте телу. «Ох, Господи, пусть только мальчик будет... Он жив!» Выдохнул Женя, и Полина села прямо на асфальт, прислонившись к боку автомобиля, обхватив себя руками. Облегчение было таким сильным, что слезы потекли из глаз. Женя склонился над ребенком, осматривая его, но увидев, что творится с женой, приблизился и коснулся ее лица. «Полечка, с тобой все нормально?» Сильно ударилась. «Прости, я должен был сразу...» «Нет-нет», — она замахала руками, сняла очки и вытерла слезы. «Все хорошо». «Жень, я просто испугалась. Ничего не болит». Она переменила позу, неловко поднявшись на четвереньки, и приблизилась к мальчику. «Что с ним? Он без сознания? Мы все-таки задели его?» Полина однажды прочла, что аварии, как ни странно, чаще происходят в погожие дни, в светлое время суток на хорошей дороге, потому что, когда дождливо или дорога разбита, водитель поневоле сосредотачивается, вглядывается в каждую кочку. А если все спокойно, то он расслабляется, теряет бдительность. Вот как сейчас. И дорога пустая, и видимость отличная, и местность знакомая. Но ведь Женя ни в чем не виноват. Мальчик появился так неожиданно. Ребенок лежал на боку, подогнув под себя одну ногу и вытянув вторую. Спутанные темные волосы были слишком длинными и закрывали его лицо. Мальчик был одет в старенькие вытертые джинсы и зеленую футболку. На ногах ступтанные кроссовки, надетые на босые ступни. Полина осторожно убрала волосы с лица мальчика и воскликнула. «Я его знаю!» Женя, который продолжал осторожно осматривать пострадавшего, поднял голову. «Что? Откуда?» «Он в деревне живет. Я его возле магазина встречала. Мы даже поговорили пару раз. Его Аликом зовут. Я еще помню, спросила. Алик — это Альберт, а оказалось Александр». Полина сразу обратила внимание на этого мальчика. «Удивительно красивый ребенок», – подумала она, впервые увидев его. «Словно сказочный принц. Бледная до прозрачности кожа, густые темно-каштановые волосы, тонкие, выразительные черты лица и огромные, невероятно яркого синего цвета глаза». Мальчик сказал ему «одиннадцать лет», но на вид Полина не дала бы больше девяти. Слишком уж он был маленького росточка, худенький и щуплый для своего возраста. Алик отличался от деревенских мальчишек, да и вообще от других детей. У Полины был некоторое опыт общения с ребятишками этого возраста. Во-первых, дочки Сони почти столько, она чуть старше. А во-вторых, прежде Полина работала учительницей, преподавала математику в так называемом «среднем звене» – пятых-восьмых классах. Алик был очень нетипичный ребенок, рассудительный и тихий. Он говорил чересчур правильно и как-то по-взрослому. Такой же недетской была и грусть, застывшая в его взгляде. Женя выпрямился и задумчиво сказал, глядя на жену. "Мы могли задеть его легонько, показательный, но вообще-то я уверен, что успел свернуть, да и скорость была низкая». «Тогда что с ним такое? Почему он без сознания? Он в шоке?» «Мальчик избит. Посмотри». Женя приподнял детскую футболку. Полина ахнула. Все тело Алика было в кровоподтеках. Вдобавок на шее виднелись следы синяков. Она не заметила их сразу, но теперь ясно видела. Некоторые синяки уже пожелтели, и точно такие же заживающие гематомы были на руках. Не могу сказать точно. Внешних признаков ран, ушибов нет. Но, возможно, у него травма головы. Может, и внутренние кровотечения есть. Я ведь не специалист. Женя был медиком но специализацию в самом деле имел другую. Мы не можем сами отвезти его в больницу. Я боюсь его трогать. Скорую вызывать? Полицию? С трудом выговорила Полина, думая о другом. В голове не укладывалось. Кто мог сотворить такое с бедным ребенком? Надо, конечно. Только когда еще они приедут? Озабоченно говорил Женя, одновременно выискивая в записной книжке сотового нужный номер. Разумеется, он прав. Вечер субботы, почти 9, от Казани 30 километров. Впрочем, дорожная полиция, наверное, приедет из ближайшего райцентра. Скорая тоже может отвезти мальчика в местную больницу, но, насколько Полина знала мужа, он этого не допустит. Ребенка отвезут в республиканскую детскую больницу. Она как раз на въезде в город, уже не там масса знакомых врачей. Пока муж говорил с кем-то, Полина вспоминала, как все случилось. Они возвращались из Новых Дубков в Казань. В прошлом году купили участок в этом коттеджном поселке и начали строиться. Сама Полина не видела большой необходимости в загородном доме. Она называла себя городской девчонкой. Очень любила их казанскую квартиру и не стремилась перебираться в сельскую местность. Но Женя буквально бредил собственным домом и радостями жизни на лоне природы. Расписывал все в красках, пока Полина тоже не начала проникаться. «На осень и зиму будем в Казань переезжать, а пока тепло – жить загородом», – убеждал муж. Теперь сам дом уже построен, но дел все равно не початый край. Еще нет ни крыши, ни окон, ни дверей, ни внутренней отделки, не говоря уже о приусадебных постройках. Магазин, про который Полина говорила мужу, был в Старых Дубках, деревне близ поселка. В этой деревне, судя по всему, и жил Алик. Весь день Полина с Женей провели на стройке. Муж общался с рабочими, ей тоже нашлось чем заняться, а к вечеру засобирались обратно. Правда, поздновато, и Полина волновалась, как там Соня. Хотя дочке уже почти тринадцать, она не любила оставлять ее одну. В тот момент, когда все произошло, Полина как раз набирала номер телефона их городской квартиры, чтобы узнать, как дела у их девочки. «Она сразу поймет, что ты ее караулишь, поэтому и звонишь домой, а не на трубку», — усмехнулся Женя. «Подумает, не доверяешь». «Ну и пусть», — упрямо отозвалась Полина. «Доверяй, но проверяй. И потом, я не ей не доверяю, а этой Лиле». «Свалилась тоже на нашу голову». Полина повернулась к Жене и хотела сказать, что она думает про школьную подругу дочери, как этот мальчик выскочил, а если быть точнее, вывалился, будто его силы толкнули в спину из придорожных кустов. Федеральная трасса примерно в семи километрах от этого места. Там каждый день в любое время суток движение оживленное, а на проселочной дороге в субботу вечером почти никогда никого не бывает. Днем автомобили снуют туда-сюда». У всех стройка, не только у Суворовых. А в это время тишина, рабочим ездить не зачем, а хозяева домов либо уже успевают уехать обратно в Казань, либо, если дом готов для заселения, вечеряют здесь, в новых дубках. Полина сидела на земле возле мальчика, продолжая машинально гладить его по спутанным волосам. Женя включила аварийку, выставил знак. Мало ли, не хватало еще, чтобы кто-то влетел в них. Начинало темнеть. Полина глянула на часы. «Ты, Соня, ты позвони?» напомнил муж. «Ох, точно!» спохватилась она, совсем из головы вылетела. Пока Полина говорила с дочерью, объясняя, почему они с папой задерживаются, уговаривая девочку лечь спать, не дожидаясь их, точно зная, что убеждать бесполезно, подъехала машина ГИБДД. Тут же вслед за ней скорая, как и предполагала Полина, Жене вызвал платную из республиканской больницы. Мальчика, который так и не приходил в сознание, положили на носилки, При этом с одной ноги у него свалилась кроссовка, и Полина подбежала, чтобы поднять ее, надеть. Разношенная, потерявшая первоначальный цвет и форму, обувь была великовата мальчику. Старенькие джинсы протерлись в нескольких местах. Глядя на Алика, который сейчас выглядел особенно хрупким и беззащитным, Полина почувствовала, что сердце ее сжалось. Как это обычно бывало в подобных ситуациях, она помимо воли представила на месте пострадавшего ребенка собственную дочь. И на глаза снова навернулись слезы. Женя подошел, убнил ее за плечи. «С ним все будет хорошо?» – сдавленным голосом спросила Полина. «Надеюсь. Что гаишники говорят? Тебя не обвиняют?» «Не забивай голову. Все нормально», – отмахнулся муж. «Думаю, мне тоже нужно поехать в больницу. Я, конечно, по телефону договорился обо всем, но мало ли что может понадобиться». «Я с тобой», – немедленно вызвалась Полина. «Нет-нет, Соня там одна, поезжай домой. Я вернусь на такси». Полина не стала спорить. Она слишком устала, да и понимала, что от ее присутствия в больнице не будет никакого толку. Женя спросил, сможет ли она сесть за руль, и Полина заверила его, что прекрасно справится. На самом деле чувствовала она себя неважно. Голова побаливала, во всем теле была какая-то напряженность, но беспокоить мужа не хотелось. Пусть и говорил он бодрым и уверенным тоном, Пускай и ясно было, что его вины в случившемся нет, и состояние мальчика вызвано не наездом, но Полина видела, Женя сильно переживает, беспокоится за ребенка. Если с ним случится что-то плохое, самое страшное нельзя произносить вслух. Этому еще бабушка с детства научила. Мужа это надолго выбьет из колеи. Жене было 35, как и Полине, но и на четвертом десятке он не утратил способности переживать чужую боль, как свою собственную. Наверное, в этом был секрет его успешной медицинской карьеры. Держась друг за друга, машины выехали на трассу, но вскоре Полина потеряла скорую из виду, та ехала гораздо быстрее. Салон внедорожника, где еще недавно они были вдвоем с Женей, вдруг показался слишком большим, пустым и словно незнакомым. Почему-то пришло на ум, что все безвозвратно изменилось. Муж покинул ее навсегда, оставил одну и больше они никогда не встретятся». Снова уже в который раз за вечер захотелось плакать. Да что это с ней в самом деле? Хватит, нечего забивать голову ерундой. Стремясь отринуть глупые нелепые мысли, Полина сосредоточилась на дороге.